Где все это начинается? Некий суфийский мастер прогуливался со своим учеником по деревенской дороге. Ученик сказал, «Я знаю, лучшим днем в моей жизни был день, когда я решил отыскать вас и открыл, что с помощью вашего присутствия могу найти себя». Суфий возразил, «Решение...» Будь оно за или против чего-либо, вещь, которую ты не можешь знать, пока не узнаешь доподлинно. Покуда ты думаешь, что знаешь его, у тебя нет возможности его узнать. Ученик произнес, «Смысл того, что вы говорите, от меня скрыт. Утверждение ваше темно, и намерение завуалировано. Я не в состоянии постичь этого». мастер промолвил «Буквально через несколько минут ты увидишь нечто, показывающее настоящую цену и решений, и того, кто их принимает». Вскоре они подошли к лугу, на котором крестьянин занимался тем, что бросал палку собаке. Суфий сказал, «Я сосчитаю до пяти, и он бросит собаке сразу три палки. И точно, как только он произнес пять, человек сломал три ветки и швырнул их собаке, хотя Суфи с учеником находились там, где он не мог их слышать, равно как и видеть. Затем Суфи промолвил. Я скажу три, и он сядет. И как только он досчитал до трех, человек действительно внезапно сел на землю. Теперь уже ученик, преисполнившись изумления, спросил, а нельзя воздействовать на него так, чтобы он поднял руки вверх? Суфи кивнул, и через секунду они уже наблюдали, как человек воздел руки к небу. Ученик был глубоко поражен. Однако Суфи сказал, давай-ка подойдем и поговорим с ним. Когда они приблизились к работнику и приветствовали его, Суфий обратился к нему со словами. «Скажи, почему ты велел собаке принести три палки вместо одной?» Крестьянин ответил, «Я решил проверить, сможет ли она проследить за полетом более чем одной палки». «Значит, это было твое собственное решение?» «Да», — ответил человек, «никто не велел мне это делать». А почему, спросил Суфи, ты вдруг сел? Я решил, что мне стоило бы отдохнуть. Кто-нибудь посоветовал тебе это? Здесь не было никого, кто мог бы мне это предложить. Ну, а когда ты поднял руки вверх, почему ты это сделал? Я решил, что просто так сидеть на земле было бы с моей стороны проявлением лени, и почувствовал, Что простиранием рук к небесам я докажу, что более работаю, нежели отдыхаю. То есть, что побуждение преодолеть лень возобладало во мне над ленью. Было ли это решение твоим собственным и ничьим больше? Здесь поистине не было никого, кто бы мог принять его за меня. И кроме того, разве оно не вытекало из моих предыдущих действий? Тогда Суфи повернулся к ученику и произнес «Непосредственно перед этим опытом ты говорил мне, что рад, что принял определенные решения, такие, к примеру, как разыскать меня». Ученик безмолвствовал, но заговорил работник. Он сказал «Знаю я вас, дервиши, ты стараешься произвести впечатление на этого незадачливого юношу своими возможностями». Да только все эти ваши особые силы не более чем мошенничество. Перед нами очередная притча знаний. Только теперь в ней рассматривается вопрос о том, знаем ли мы причины своих решений и поступков. Казалось бы, в определении их причин нет ничего особенно сложного. Есть желания и необходимости, и, исходя из них, мы и делаем то, что делаем. Ситуация не выглядит слишком сложной, однако можем ли мы однозначно утверждать, что наши желания и необходимости порождены нами самими, а они возникли под действием внешних, никак не осознаваемых нами влияний? Вот есть, например, у вас потребность в комфорте. Причем понятие комфорта очень растяжимое, и его конкретное наполнение прямо зависит от текущего уровня нашего бытия в самом широком смысле слова. Если мы живем в холоде и голоде, то ближайший потолок для нас быть сытыми и согретыми. Если же нам уже всего хватает, но страх остаться ни с чем по-прежнему силен, то ситуация иная, и комфорт достигается компенсацией страха через создание всевозможных запасов, не только денежных, но и человеческих в виде накопления полезных знакомств и деловых связей. Физический комфорт достигается относительно легко, во всяком случае, пока не наступит старение. Обретение психологического комфорта требует, как правило, намного больших усилий и многими так и не достигается. Можем ли мы сказать, что в погоне за комфортом на нас не влияет реклама и счастливый вид кого-нибудь из знакомых? Чтобы чего-то захотеть, нам сначала нужно об этом узнать, что понятно. Любой человек может проследить связь между возникновением желания и тем, как ему это желание продали. Если нам предлагают что-то, ложащееся в конву актуальных для нас потребностей, желание появляется легко и быстро, а появившись, требует своего осуществления, сразу же создавая для нас новую насущную необходимость. Такого рода влияния на решения и действия человека общеизвестны и широко используются всеми, от продавцов и политиков до самых нам близких людей, время от времени манипулирующих нами в своих интересах. Бывают ли иные уровни влияний, о которых мы в принципе не подозреваем? Видимо, да. Но прежде чем мы перейдем к рассмотрению этого вопроса, нам нужно понять, что происходило с умом человека, повиновавшегося указанием Суфия. Итак, подопытный сначала швырнул собаки три палки, потом сел и воздел руки к небесам. Мы знаем, что он подчиняется воле Суфия, но сам человек ничего подобного не только не ощущает, но пребывает в полной иллюзии того, что действует из своих собственных побуждений и имеет свободу выбора. Импульс к действию приходит извне, но ум человека тут же обосновывает и объясняет происходящее так, как если бы он сам его создал. Возникает условно-логичная картина действий, связанных между собой естественно развивающейся мотивацией. Можно посмеяться над тем, кто попал в столь дурацкое положение, но нам станет не так уж весело, когда мы поймем, что точно таким же образом работают умы всех людей на планете. Это ли не сон наяву? Доводилось ли вам попадать в ситуацию, когда в ваш ночной сон вторгаются внешние звуки или касания? Видели ли вы, как звук звонка будильника тут же становится частью сна, обыгрываясь в его сюжете. То, что ум делает с новыми раздражителями во сне, он постоянно повторяет и наяву. Представьте себе, что у вас есть противоречивые желания, требующие от вас разных по содержанию и целям действий. И вот в коротком промежутке времени вы, например, говорите о своей любви супругу или супруге, а потом откровенно флиртуете с коллегой по работе. Если вы ясно увидите свое шизоидное поведение, то с вами приключится натуральный шок. Или, как говорят сейчас, вы ощутите неслабый когнитивный диссонанс. Чтобы этого не случилось, ваш ум введет самого себя в специфический морок, в котором никакого противоречия в своих действиях и чувствах вы не заметите. Ваши действия будут выглядеть для вас вполне логично, обоснованно и приемлемо. Ум позволяет вам не видеть очевидного, скрывает истинные причины ваших состояний и решений и вообще наполняет вашу жизнь туманом мнимого понимания мотивов своих действий. Хотя есть и самое простое обоснование, просто «мне так сейчас захотелось». Это объяснение не снимает вопроса, но дает вам уверенность, что именно вы принимаете решение и что власть над своей жизнью по-прежнему остается в ваших руках. Человек, подвергшийся воздействию суфия, пребывает в той же самой иллюзии. Первый вывод, напрашивающийся из всего вышесказанного, будет таким. Основные влияния, которых мы совершенно не замечаем, исходят из нашего собственного ума. Желания, признанные нами незначительными и неважными, эмоции, самосуществование которых мы в себе отрицаем, а потому и не видим их влияние на наши поступки, реакции и состояние ума, настолько привычные, что мы даже не пытаемся понять причины их возникновения. Усвоенные нами идеи тоже незаметные в силу того, что мы не обращаем на них внимания, неосознанно используя их в качестве мерила истинности и правильности происходящего. Всё вышеупомянутое служит постоянным источником влияний, остающихся вне сферы нашего сознания, но программирующих наше поведение. А ум сводит все эти разнообразные и противоречивые влияния в нечто целостное, последовательное и более-менее логичное, чтобы мы в один прекрасный момент не ощутили себя совсем безумными и в самом деле не спятили. Ум всегда корректирует восприятие человека, форматируя его согласно своей обусловленности. Ум ткет новую картинку реальности внутри себя самого и потому сам же принимает ее за полностью правдивую и окончательную. В этой способности и заключается его страшная сила, против которой идут те, кто встает на путь осознания себя. Пробуждение сводится ровно к тому, чтобы перестать поддерживать творение иллюзорной реальности в своем уме и внести в него свет сознания, увидев как и из чего рождаются позывы к действию и принимаются решения. Хотя, конечно, процесс этот не такой простой, включающий в себя не только рост осознанности, но и трансформацию ума. То, чего мы не ощущаем, не видим и не слышим, для нас не существует. Вот почему многим людям так легко дается отрицание реальности Бога. Если мы не можем почувствовать внешних влияний, значит, их и не существует. Тем не менее, внешние влияния, вне всякого сомнения, на нас оказываются. Простым примером подобных влияний будет метеозависимость или смена состояния некоторых людей во время полнолуния. Первые плохо себя чувствуют, а значит и настроение у них ухудшается, а это прямое влияние на решение и действия человека. Вторые становятся легко возбудимыми и теряют сон, что тоже сказывается на состоянии их умов. А ум, понятное дело, рулит всем остальным. Можно влиять на него через тело, можно непосредственно. Вовремя сказанное доброе или злое слово так резко меняет настроение человека, что может поднять его к внутренним небесам или низвергнуть в такой же внутренний ад. Пока чувствительность человека не развита, восприятие более тонких влияний ему недоступно, но это не значит, что их нет, просто немалая часть реальности остается скрытой от него, да ему она и не нужна, ведь он живет в персональной реальности своего сна наяву. Если сон становится слишком некомфортным, тогда некоторые начинают искать избавления от него а все остальные ищут способы компенсации и обезболивания. Что такое следование воли Бога, как неподчинение своих действий внешним импульсам? Конечно, это осознанная сдача, а потому качество подчинения становится отличным от того, в чем живет большинство людей. К тому же, когда у вас исчезает большинство столь привычных для людей импульсов к действию, диктуемых желаниями, страхами, идеями и реакциями ума, то остается только сесть в уголок и тихо в нем сидеть, никого не трогая. Но раз уж суфийский путь проходится в миру, то сдача своей воли Богу и есть лучшее решение данной проблемы. Высшие влияния приходят в жизнь обычного человека не так уж и часто. Как правило, это связано с большими переменами в общем узоре творения, когда всем вдруг нужно проникнуться одним и тем же чувством и одобрением или неодобрением происходящего. В силу обязательной разделенности реакций, стопроцентного согласия между людьми никогда не бывает. Но такая цель ни в одном влиянии и не ставится. Достаточно простого большинства. Молящиеся тоже способны получать ответ в виде импульса к действию или ясного видения того, как надо поступить, если они об этом просят. Когда человек искренне просит о помощи, такое случается. Что касается содержания притчи, то Суфий заставил своего ученика задуматься о незримых мотивах своих решений, наглядно продемонстрировав, что все не так однозначно и понятно, как может показаться сначала. Мы имеем полное право на вывод, из которого следует, что ученик был призван Суфием в обучение, что имелся посыл с подвигшей ученика прийти к учителю. Тем не менее, раз посыл был воспринят, значит, ученик оказался готовым к его получению, и внешний толчок просто ускорил уже начавшийся внутренний процесс. Кроме того, после столь наглядной демонстрации возможностей воздействия, ученик смог бы подумать обо всем том, что я написал выше, или попросить своего учителя поподробнее рассказать о внешних влияниях. Каждый мастер, взявший на себя обязательство обучения, осуществляет свой призыв людей, подходящих для выполнения его задачи. Тот, кто работает широко, приглашает также широко. Мастера, выполняющие специальную задачу, отбирают людей строже. Далеко не всегда используется прямой энергетический посыл, предназначенный для пробуждения дозревающих к поиску людей. Есть и простые способы влияния на ум, например, книги или лекции. Текст, написанный осознанно, может содержать в себе конкретный посыл, влияющий на людей определенных типов. Самое простое и широкое деление типов – это деление по нафсам. Можно без особого труда дать посыл людям любого из первых трех навсов, цепляющего читателей, именно того типа, отклик от которых нужен автору. Можно делить людей по типам обусловленности и по еще более узким параметрам. В общем, человек, знающий, какие люди ему нужны, точно знает, как привлечь их внимание. Те, кто отрицает саму возможность воздействия на свои решения, как правило, легче других поддаются внешним влияниям. Ну а те, кто видит только материальную часть мира, считая, что нет никакой мистической его изнанки, смогут спать спокойно, видя себя, если не властелинами жизни, то хотя бы хозяевами своих мудрейших решений и тщательно продуманных и выверенных действий. Тут уж действительно каждому свое. Ритуалы Человек по имени Халил сказал, «Я ждал много лет, пока мне разрешат принять участие в церемониях, священных танцах и музыкальной декламации дервиша. Однако Ариф Анвар, мой муршит-мастер, никогда не разрешал мне этого. Меня знают как человека мудрого» но я никогда по-настоящему не был в школе». Афифи, бывший преемником Муршида Анвара, сказал ему, «Это из сострадания к человеку вообще и из любви лично к вам Ариф защищал вас от подобных вещей». Халил спросил, «Как может быть защитой отверженность сообществом избранных?» Как может быть любовью исключение из того, что отвергают только враги пути? Афифи ответил, «Вы заблуждаете, неверно трактуя ужимки хвостуна, потворство своему эго-эстета, самообман того, кто воображает себя учеником и того, кто воображает себя мастером, способным вести по пути к истине обучения». Ни один учитель никого не лишает того, в чем нужда у данного человека, хотя он и может отсрочить его участие в этом. Так а слов отгоняют от моркови, к которой они тянутся чрезмерно. Для того, кто не готов, сообщество избранных становится непосильной ноши. Такой человек подобен страдающему жаждой, Чем больше тот хочет пить, тем меньше он способен выпить без вреда для здоровья. Небесная доброта позволяет множеству искренних подражателей благоденствовать. Вокруг них собираются группы, занимающиеся всего лишь имитацией подлинной деятельности. Если человек, который внутренне не готов, станет посещать подлинные практики, происходящие в присутствии истинного Учителя – Его разнесет на куски. Анвар ограждал вас вашей необработанности от риска взорваться. Все-таки в прежние времена учить людей было легче. Люди могли ждать писем месяцами или три года добираться до Мекки. Кроме того, они понимали, что обучение на пути тоже занимает немало времени. Жизнь была не такой быстрой, как теперь, и еще не развилась в людях привычка получать желаемое без всяких задержек и проволочек. Соответственно, и во внутренней работе было не принято спешить, давая ученику отстояться до необходимой степени готовности, прежде чем он перейдет к новому этапу пути и занятий. Теперь любители медленного приготовления пищи на открытом огне сменили поклонники фастфуда, а потому и торопык среди искателей значительно прибавилось. Тем не менее и в старину бывали люди, недовольные слишком долгим пребыванием на передержке. Халил высказывает недовольство тем, что его не допускают до участия в церемониях дервишей, считая, что его мастер, возможно, относится к нему предвзято. Видимо, мастер недооценивает способности и общий уровень развития ученика. Чем еще объяснить такое отношение? Мастеру на него самого не пожалуешься, ну, хотя бы преемнику можно. Вот Халилы предъявляет претензию новому руководителю, указывая на то, что к нему относились несправедливо, игнорируя его мудрость, очевидную для окружающих. Готовность ученика к тем или иным практикам определяется его состоянием. Что об этом думает сам ученик, дело десятое, потому что объективно оценивать свою ситуацию он чаще всего не способен. Есть люди, считающие, что они готовы ко всему, но не способные выдержать самой элементарной проверки на выдержку и терпение. Бывают и обратные случаи, когда ученик считает себя не готовым к тому, для чего он уже созрел. Решение мастера, расходящееся с мнением ученика, вызывает и недовольство, и сомнение. Тот, кто способен принять слова мастера и отстраниться от своего видения ситуации, быстрее созревает к тому, чтобы ее изменить. Тот, кто потакает сомнения и обиде, застревает надолго. Люди, считающие свое мнение, безусловно, истинным и полагающие, что себя-то они знают, уходят из обучения, становясь сами себе мастерами. Бежать хоть как-то могут все – но участвовать в забеге на 40 километров способны немногие. Навыки и подготовленность тел на пути важны точно так же, как и в спорте, но к духовным практикам сейчас относятся вполне легкомысленно. Упрощая их для людей вдохновленного нафса, рассчитывающих обрести просветление без усилий, новоявленные мастера создают иллюзию того, что все доступно всем. И главное – что все имеют право попробовать все. Афифи говорит, что недопуск к участию в групповых практиках дервишей был продиктован заботой мастера о чем тот закономерно возмущается. Действительно, как из любви можно лишить человека того, к чему он страстно стремится, сделав его фактически несчастным и подарив ему чувство отверженности и недостойности? Любовь должна приносить возлюбленному дары удовлетворения и насыщения, иначе она превращается в какую-то изощренную пытку, в которой тебя наказывают без вины, приговаривая, что делают это исключительно из любви к тебе. Любовь может стать оправданием самых изощренных издевательств, средством для манипуляции человеком, но тогда, за словами о любви, самой любви уже и нет, а под ними, как под завесой, прячутся совсем другие мотивы и чувства. Подобные рассуждения могут иметь место в любви между равными, хоть и разнополыми людьми. Родительская любовь имеет несколько иное содержание. Ребенок еще не знает ни себя, ни мира, ни меры, а потому частью заботы о нем становится отказ в исполнении его чрезмерных и даже опасных для него самого желаний. Можно быть начитанным человеком, зная терминологию пути, его стадии и прочее, можно считать свою начитанность настоящей мудростью, но сколько ни прочитай о рукопашном бое, бойцом все равно не станешь. Логика обычной жизни применима на пути только отчасти, а его парадоксы познаются только на опыте. Мирская жизнь линейна, путь выходит за границы линейности. Человек любого возраста, вступающий на путь, подобен ребенку в прямом смысле этого слова. Любовь по отношению к нему будет проявляться в том, чтобы не дать ему навредить себе, потакая своему желанию поскорее достигнуть высших состояний, попутно избавившись от всего, что уже замучило и надоело. Равенство нет даже в обычной жизни, а на пути тем более. Все попытки сделать людей равными – упираются в объективные их различия, заложенные на сущностном уровне и усиленные обусловленностью разными по содержанию идеями. В итоге, как не пытаясь уравнять всех участников сообщества, иерархия так или иначе появляется. На пути она существует объективно, и тот, кому это не по душе, должен игнорировать путь. Впрочем, люди этого типа предпочитают отрицать само существование пути и, тем более, наличие духовной иерархии на нем. В ответ на жалобы Халила Афифи говорит что-то странное, вроде бы прямо не связанное с претензиями ученика. Причем тут ужимки хвостуна, эгоэстета и самообман ученика. Афифи указывает, что восприятие Халила развито недостаточно и что он пока не способен отличать истинное состояние человека от принятой им на себя сознательно или бессознательно роли. А раз он не видит лжи и заблуждений в других, значит, он не может распознать их в себе. То есть его осознанность еще очень низкая. Соответственно, и мудрость столкований Халила тоже весьма невысокая. После этого утверждения Афифи начинает говорить прямо, ведь понимание Халила таково, что он может снова понять все неправильно. Отсрочить участие не значит отказать в нем навсегда. Очевидная, в общем, ситуация – но болезненно воспринимаемая тем, кто не может помыслить, что в некоторых практиках участвовать ему еще рано. Вера в то, что в упражнениях нет ничего трудного, обычно приводит к тому, что человек так и не обретает навыка правильного их выполнения. Далее Афифи говорит об искренних подражателях. «Мне известны суфийские группы, допускающие на своих практиках людей с улицы». Более того, я слышал утверждение, что к участию в суфийских занятиях и зикрах должны допускаться все, кому этого хочется, и что истинный круг не должен быть замкнутым наглухо. Афифи считает, что такое возможно только при имитации подлинной деятельности. Я с ним согласен. Если в вино каждый день добавлять немного воды, то через некоторое время мы получим воду сухую, с легким привкусом вина. Общий объем жидкости значительно увеличится, прежнее качество ее будет утрачено. Мы можем прекрасно понимать, что потенциал взаимодействия с Богом у всех людей действительно одинаков. Но это не означает автоматически возникающего знака равенства между теми, кто уже его реализует, и теми, кто только-только начал о нем задумываться. Тот, кто вошел во взаимодействие с Богом, узнаёт его силу. Навыки взаимодействия вырабатываются, а его возможности возрастают по мере продвижения человека по пути и приближения его к Богу. Когда группы людей с достаточно высоким уровнем личного бытия начинает выполнять совместную практику, Возникает силовое поле, в котором неподготовленный человек получает слишком сильное воздействие. Причем в большинстве случаев оно будет выглядеть и восприниматься как негативное. Когда человек еще не очищен от подавленных энергий, то воздействие сил более высокого порядка приведет к проявлению подавленного и выбросу отрицательных эмоций. Если он умеет с этим работать, то эта ситуация может пойти ему на пользу. Если же ни осознанности, ни навыков выражения и созерцания у него нет, или они недостаточно хороши, тогда человек просто подавит назад все, что сумеет, предварительно помучившись или даже получив обострение невроза и неожиданные физические расстройства. В случае вхождения в человека слишком большого количества высшей энергии, сопровождаемого эйфорией и блаженными состояниями, завершится все это может психозом, хоть и тоже блаженным, но приводящим к весьма неадекватным действиям и неприятным последствиям. Именно об этом говорит Афифи, употребляя выражение «разнесет на куски и взорваться». Прежний мастер защищал Халила от воздействий, к которым тот не был готов. Но желание попробовать чего-нибудь запредельно возвышенного обычно сильнее голоса разума. Взаимодействие с Богом и его энергиями меняет человека, но процесс изменений идет постепенно, ведь перестройка энергетических структур требует времени. К действию высших энергий приходится привыкать и приспосабливаться. Как, впрочем, нужно приспосабливаться к изменениям, сопровождающим переход на каждый новый уровень бытия? Чем меньше у человека опыта в этом, тем менее ему показаны общие практики, выполняемые в круге посвященных. И что бы там он ни думал о своей готовности ко всему, по факту, ее нет. Нужно отличать совместное выполнение практик в круге продвинутых от целенаправленных воздействий на учеников, осуществляемых мастером. В этом случае длительность и силы воздействия дозируются, да и энергии используются не самые грозные. Но раз уж в притче об этом речь не идет, то и мы не станем отвлекаться. Неизвестно, допустили ли халилы до ритуалов в исполнении дервишей, но история, в общем-то, посвящена другому. Она о том, что ваши желания относительно пути не всегда должны удовлетворяться. Но прежде чем копить недовольство, постарайтесь разобраться, почему так происходит. Господь отвечает на истинную необходимость. Мастер действует так же. Возможно ли, что вы не слишком ее осознаете и маскируете ее истинную суть правильным желанием? Действительно ли Халил искал участие в практиках ради продвижения? Или же введение в круг Дервишей нужно было ему для укрепления в себе чувства избранности и подтверждения собственной значимости? Впрочем, на этот вопрос, дорогие читатели, вы можете попробовать дать ответ и без моей помощи. Губка несчастья Рассказывают, что многие столетия на могиле Баланташьяна происходили исцеления и исполняли заветные желания. Это место благотворно воздействовало на каждого, кто посещал его. Оно было известно как губка несчастья. Это святое место располагалось близ небольшого городка Мургазара в Иране. В этом городке была Ашхана – харчевня, в которой более 20 лет готовил еду Файсаль-Надим. Файсаль никогда не посещал святыню. Однако путешественники, заходившие к нему на кухню и кротавшие с ним время, пока он занимался стрипней, становились просветленными суфиями и именовали себя на дыме. Ну а посетители гробницы отнюдь не обретали славу духовицы, разве что среди невежных. Некий человек спросил святого хурама Али, отчего благочестивых паломников не преображает посещение столь чудодейственного места и почему завсегдатые кухни становятся суфийскими святыми. Хурам ответил, губка просто вытягивает ненужную воду. Однако в определенных случаях это может препятствовать полезной работе. Она-то ведь не может знать, какую роль вы ей отводите. Сведущий в степне знает, что и сколько положить, чтобы получилось съедобно. Ему может понадобиться и губка, чтобы убрать лишнее, например, смахнуть грязную воду со стола. Но только болван может подумать, глядя на губку, что она действует по своему разумению. Что ни говори, а люди все равно любят получать все быстро и даром. Чудеса нравятся людям, и для тех, кто хочет побыстрее избавиться от своих проблем, мгновенное чудо всегда привлекательнее упорной и длительной внутренней работы. Впрочем, осуждать людей за то, что их привлекает простое, и что они ищут где легче и лучше, мы не станем. Да и притча, в общем-то, не об этом. Итак, мы имеем два вида воздействия и два их источника. Есть могила Баланташьяна, возле которой происходит исцеление и исполнение желаний, и есть харчевня, где некто Файсаль Надим готовит еду, общаясь с посетителями. Желания их не исполняются, но вместо этого они обретают просветление, становясь суфиями. Тоже, прямо скажем, чудо даже более высокая по сравнению с теми, что происходит возле могилы святого. На первый взгляд нам показана разница воздействия на людей, осуществляемые святыми, один из которых живой, а другой мертвый. Однако здесь все не так просто. О присутствии духа Балан-Ташьяна ничего не говорится. Скорее наоборот, нам всячески указывается, что действует место, а не сущность, какой бы живой или мертвой она не была. Я бы даже сказал, что влияние тела или Духа Святого в свершении чудес в тексте прямо отрицается, что неизбежно наводит нас на мысли о том, что люди не знают, кому или чему молятся, посещая могилы известных святых. Понятно, зачем люди приходят к мощам святых или их могилам. Им нужна помощь в исцелении от болезней, избавлении от долгов и в удачной женитьбе. Мощи заменяют людям Бога, но никто об этом обычно не думает. Могила или ковчег с мощами вполне материальны и осязаемы, а потому и обращаться к святому, находясь рядом с ними, людям проще. Могила – символ присутствия святого, который и должен помочь с избавлением от проблем, использовав свои суперсилы. Соответственно, к нему паломники и обращаются с просьбой о разрешении затруднений, и если проблемы решаются, то вновь сотворенное чудо присваивается тому святому, на чьей могиле молитва сработала. Но если святой, почивший столетия назад, оказывается ни при чем, то как же происходит исцеление? Здесь можно высказать ряд предположений. Тот, кто занимается мистическими практиками, рано или поздно узнаёт о существовании высших по отношению к человеческим энергий и начинает их чувствовать. Развив свою чувствительность, он может обнаружить так называемые места силы, в которых присутствуют различные высшие энергии. У каждого места силы энергия может иметь специфические оттенки и эффекты воздействия. Влияние этих мест, как правило, не слишком уж важны. Так, подпитка может быть толчок к продвижению, но не более того. Не исключено, что если бы мы знали, как именно следует пользоваться тем или иным местом силы, тогда получали бы другие результаты. Но раз уж эта тайна чаще всего остается скрытой, значит, либо нам этого знать не нужно, либо знать там и нечего. Стоит энергия в определенном месте, никому не мешает. И не помогает тоже. Предположив, что на могиле Балан-Ташьяна образовалось место силы, нам надо бы понять, что же за сила там была. Допустим, возле могилы находилось поле энергии благодати. Любой, кто мог наблюдать действие благодати на себе, знает, что оно достаточно строго очерчено. Благодать в наивысшем и сильном своем проявлении меняет жизнь человека к лучшему. Что означает, например, обретение материального благополучия? По факту, подобные изменения есть воздействие на личный узор судьбы паломника, устранение негативных обстоятельств и появление новых возможностей, которые будучи реализованными и приносят материальное благоденствие. Может ли так действовать благодать? В наивысшем своем проявлении, вполне, Но сразу возникает другой вопрос. Почему действие благодати будет разным в отношении разных людей? Почему она станет отвечать именно на их необходимость, а не просто давать примерно одинаковые блага всем присутствующим? Ведь прочие высшие энергии, да и любые энергии вообще, воздействуют на людей с разной силой, но с одинаковым качеством, и благодать в данном случае не должна быть исключением из правила. Чтобы определять необходимость каждого паломника, нужно иметь способность к развлечению и пониманию. Если мы наградим подобными способностями энергию благодати, мы автоматически приравняем ее к разумной сущности, чем она не является. В норме благодать приходит от Господа, а уж Ему-то известны все наши необходимости. Но тогда Господь и отвечает на молитвы посетителей захоронения, давая им то, чего они просят. И здесь возникает другой вопрос. Почему то же самое они не могут попросить, не покидая своего жилища, получив в результате такой же действенный ответ? Выходит, что место, в котором люди обращаются с молитвой, все-таки имеет значение. Хорошо, предположим, что место силы рядом с могилой святого обладает свойствами усиливать эффект молитвы и облегчать получение ответа. Значит, здесь открывается такая очень прямая линия связи с Богом, Настрой самих паломников и вера в чудесность самого места только усиливают эффект взаимодействия с Творцом. И благодать тогда дается целенаправленно, каждому по вере и по необходимости его. У того, кто сам не верит в возможность того, что он просит, молитва ни в каком, даже самом святом месте работать не будет. Эта версия хороша. Но вот беда, она не сочетается с текстом притчи. Хурам Али ясно указывает на то, что воздействие на людей возле святыни осуществляется механически, не различая ничьих запросов. И тогда нам остается только один вывод. У захоронения святого существует все-таки место силы, действующее одинаково на всех и уничтожающее и ослабляющее негативные внешние влияния и внутреннее состояние. То есть мы имеем дело с какой-то разновидностью милости Бога, стирающей что-то и внутри человека, и в его узоре. Выглядит несколько фантастично, но притча на то и притча, чтобы, утрируя ситуации, преподносить нам некую истину. И фантастично здесь только то, что поле это стойко держится в течение многих лет и что каждый, кто побывал в нем, получает свое благо. В подобном же действии милости, в общем, ничего особенно фантастического нет ну, если не считать самого существования милости Бога как отдельной силы. Вторая смысловая линия притчи связана с Харчевней и ее поваром по имени Файсаль Надим. Он принимал у себя путешественников и никогда не был у святыни, известной как губка несчастий. В результате длительного общения с Файсалем и вкушения приготовленных им блюд люди становились просветленными суфиями, что выглядит несколько странно. Из текста притчи следует, что ни в чем, кроме разговоров и трапезы, эти люди не участвовали, а вон тебе стали просветленными и не просто просветленными, но еще и суфиями. Допустим, что суфийское учение Файсаль излагал посетителям во время бесед с ними. Хорошо, осталось понять, каким образом, не прилагая особых усилий, его клиенты становились просветленными. Конечно, пища всегда несет в себе отпечаток энергии того... Кто ее приготовил? Это очевидные факты, и потому блюда, сделанные по одному и тому же рецепту, у каждой хозяйки будут немного разными на вкус. И раз уж файсаль был просветленным, то его блюда, видимо, имели привкус просветления. Кроме того, известно, что знающий человек, имеющий доступ к высшим энергиям, способен вкладывать их в пищу, которую готовит. Суфии в таких случаях говорят о передаче бараки, то есть божественного благословения, которым в прежние времена называли большую часть высших энергий. Я встречал размышления на тему передачи бараки через пищу, которым предаются отдельные наши современники. Они сходятся на том, что, возможно, энергия в пищу вносится через кристаллы, каковыми являются соль и сахар. Со своей стороны скажу, что энергию можно ввести в пищу и прямым образом, но если уж нужны материальные носители, то для этого используются специи. Итак, какую-то энергию, влияющую на их состояние, завсегдатые харчевне получали из пищи. Но все ли можно передать так? Возможно, были и другие прямые воздействия, происходившие во время общения Файсаля с постоянными клиентами. И тогда, по принципу «вода камень точит», люди потихоньку менялись до состояния полной неузнаваемости и просветления. Между прочим, неплохая идея для стартапа. Кафе, в котором просветленный повар накормит вас особой, несущий вам свет и благодать пищей. Люди вдохновленного нафса и сами питались бы в нем три раза в день и знакомых бы приводили. Конечно, нам известны случаи внезапных просветлений и озарений при взаимодействии с просветленными, но они единичны. Здесь же мы видим конвейер, в котором просветление без особых усилий поставлено на поток, что наводит на мысль об очередном преувеличении или умолчании фактов. Кроме того, возникает закономерный вопрос. А посетители знали, чем для них закончится привязанность к вкусной еде от шеф-повара? Или настоящее добро нужно делать скрытно от всех, включая его адресатов? Конечно, мы можем додумать и развить данный сюжет, решив, что завсегдатые харчевни все-таки выполняли практики и шли стандартным суфийским путем, приправленным обильными трапезами под присмотром учителя. Но такие домыслы разрушают основное послание притча, до осмысления которого мы пока не добрались. А послание таково одностороннее воздействие может избавить вас от страданий, но не сделает вас просветленными. А если смотреть еще глубже, тогда посыл притчи будет звучать так. Избавление от плохого не обязательно сделает вас хорошими. Без очищения вы не сможете принять в себя импульс божественного света, но одним только очищением для качественного изменения своего состояния вам не обойтись. Надеясь на внешнее влияние, вы не можете знать точно, какие из них вам нужны именно сейчас. Это проблема всех самоучек, которые пытаются найти свой особый путь, но не знают рецепта собственной готовности. Вы можете долго выполнять одну и ту же практику, надеясь на чудо, но когда она дала все, что может дать, вы пользуетесь сухой губкой там, где пришло время для щетки, а может быть и для наждачки. Если нет видения и понимания происходящих процессов, результат может быть достигнут действительно только чудом. Еще один смысл послания притчи связан с поклонением святыням, которые некоторые люди ценят очень высоко и где они надеются обрести озарение. По сути, в притче не отрицается действенность посещения разного рода святых мест, но отвергается их важность с точки зрения достижения высших состояний. Ну и заодно развенчивается идея о помощи со стороны святых, давно покинувших наш мир. Вывод такой. Ищите живых святых, и вы получите от них то питание, в котором нуждаетесь, и которое даст вам все необходимые для просветления ингредиенты. Живое руководство куда полезнее поклонения мертвецам. Впрочем, этот вывод и так очевиден для любого разумного человека. Остается еще один вопрос. Где же найти такого прекрасного повара, каким был Файсаль Надим? Или мудреца, подобного Хураму Али? Для обнаружения ответа на этот вопрос люди и становятся искателями. Пусть и ищут они порой не только мастера, но и доступную на их стадии развития истину. Искренность поиска предопределяет его результат. Для тех же, кто не верит, что в современном мире можно найти святых, остаются могилы, мавзолеи и мощи. Как говорится, это лучше, чем совсем ничего. Тем же, кто хочет получить помощь в поиске настоящих святых, я могу порекомендовать того, кто точно знает, сколько их сейчас есть в мире и где они находятся. Имя его Господь. Спросите, И если необходимость ваша высока, он даст вам ответ и приведет туда, где вы получите и нужное вам питание, и сбалансированное обучение, и просветление, как его итог. Хотя одними обедами и разговорами вам не отделаться, потребуются собственные усилия, но вы ведь, конечно, и сами уже это поняли, не правда ли? Скрытые чудеса. Некий человек обратился к Фуваду Ашику, старшему ученику Бахаудина Накшбанда, с таким вопросом. «Скажи-ка, отчего Мауляна скрывает свои чудодейственные способности? Часто, когда я видел его в одном месте, он одновременно пребывал и в другом. А когда он исцеляет больного посредством молитвы, он обычно говорит». Это произошло бы в любом случае. Те, кто просит его расположение или снискали его благосклонность, обретают большие мирские выгоды. Он же отрицает свое влияние или называет это простым совпадением, либо говорит, что это результат деятельности других людей. Фуат сказал: « Я и сам много раз был свидетелем, подобных случаев, поскольку постоянно нахожусь при мастере. По правде говоря, такое случается столь часто, что стало частью моего повседневного опыта. Дело в том, что чудеса – это попросту проявление служения, выходящее за рамки обычного. Здесь нет задачи осчастливить или наказать кого-то, Тот, кто дивится чудесам, как ребенок, пестует свое легковерие и эмоциональную возбужденность, вместо того, чтобы учиться на этом опыте. Есть чудеса и есть способности их творить. Чудеса привлекают обычных людей, стремящихся к избавлению от невзгод и обретению всевозможных благ Люди более сложные, с духовными запросами и претензиями, от чудес, конечно, тоже не отказываются, но хотят большего. Не просто быть потребителями волшебства, а сделаться теми, кто их производит на радость восхищенной публики. Не будем лукавить. Многие затем только и приходят в поиск, чтобы пробудить в себе или получить свыше особые силы, с помощью которых можно влиять на людей и их жизненные обстоятельства. Поэтому интерес к чудотворцам существует всегда, и всегда людям хочется знать, как совершаются чудесные исцеления и прочие волшебные штуки. Ответа на этот вопрос никто не даст. Ведь понятный механизм совершения чуда превращает его в обыденную вещь, которую можно повторять и воспроизводить столько раз, сколько тебе захочется. И тогда мы имеем дело не с чудом, а с неизвестным науке проявлением какого-то закона, пусть даже и метафизического. Каждый человек имеет какие-то способности, данные ему от рождения но у некоторых они развиты настолько, что для остальных выглядят почти чудесными. Вот, например, фотографическая память, благодаря которой человек может с абсолютной точностью перечислить все предметы, находящиеся в комнате, окинув ее быстрым взглядом. Ну чем не чудо? Но память есть у всех хотя и не такая сильная, а значит, чудом такой дар считаться не может, ведь он не выходит за пределы того, что дано, пусть и в разной мере, всем людям. В итоге чудесным считается то, чего остальные делать в принципе не могут. Все, кто интересовался вопросом обретения сверхсил, знают, что на пути люди время от времени обретают сверхспособности. На средних этапах временны на поздних постоянные. Уникальные способности могут быть вполне бесполезными. Так, например, один из приятелей Рама Кришны умел испускать из спины луч света. Практическое применение данного умения не очевидно, хотя, возможно, мы чего-то не знаем. Любая сверхсила, полученная человеком в процессе работы над собой, воспринимается им как своя собственная. Так он ее чувствует и ощущает. Это сила моя. Можно долго судить и рядиться по поводу природы, возникающих из ниоткуда способностей, но на деле все сводится к двум вариантам. Либо способности — это собственный раскрытый потенциал, либо это дар, которым ты можешь пользоваться некоторое время, а потом он будет у тебя отнят. Поскольку собственный, уже активированный потенциал просто так не исчезает, то остается всего один вариант объяснения. С даром, выданным тебе во временное пользование, и я склонен считать его единственно верным. Опыт проявления сверхсил на срединных стадиях пути не является чем-то обязательным. Это скорее исключение, чем правило. Но на поздних стадиях, после трансформации и по мере все большего приближения к Богу, у мистика появляется много такого, о чем остальные люди даже и мечтать не могут, потому что ничего об этом не знают. Многие способности возникают вследствие утончения и изменения восприятия. Они естественны. Они как раз и есть реализация потенциала человеческого существа. Благодаря тому, что мистик воспринимает реальность в более широком спектре, чем остальные люди, его видение и знание может выглядеть чудесным для обывателей. Но это закономерный итог большой работы над собой, скрытый от окружающих. Поэтому то, что выглядит чудесным, далеко не всегда является таковым. Теперь, после этого необходимого предисловия, перейдем к содержанию притчи. Итак, ученика несравненного Бахаудина Нагжбанда спрашивают о том, почему его учитель скрывает свои чудодейственные способности. Ответ «потому и скрывает, что немало людей одержимы желанием чудес, и узнав, что кто-то умеет их творить, они сразу же возьмут его в осаду, требуя осуществления своих желаний и жизненно важных потребностей». Кроме того, обязательно найдутся те, кто потребует доказательств совершения чудес – а при отказе в них станет кричать на каждом углу, что этот якобы чудотворец Бахаудин – бессовестный обманщик. Потом появятся желающие изучить природу чудес, превратив Нагжбандов подопытного кролика. И, наконец, придут и такие, которым обязательно нужно будет доказать, что они умеют делать чудеса лучше Бахаудина и что их способности куда выше и значительнее. Какова первая причина, по которой причастные к чудесам скрывают и отрицают само их наличие? Вторая причина несколько сложнее. Представьте себе, что вы осуществляете некую работу, вмененную вам, и в ней, помимо решения главной задачи, возникают побочные следствия, на которые вы изначально не рассчитывали. Можете ли вы приписать себе появление этих следствий, если они изначально не планировались и намерение их создать у вас не было? Тщеславный человек, конечно же, может приписать себе все, что угодно, но тщеславные, как мы знаем, суфиями не становятся. И еще. Кому бы тщеславные не пытались служить, служат они в итоге прославлению себя и своих способностей если таковые действительно имеются. Фуват говорит, что чудеса Нагжбанда – это проявление служения, выходящие за рамки обычного. Чтобы понять, о чем идет речь, вам нужно будет разобраться с видами служения, существующими на пути. Самый очевидный, всем известный и всеми одобряемый вид служения – служение людям. В большинстве случаев оно осуществляется из идеи, гласящей, что забота о ближнем есть богоугодное дело. Таким служением развлекаются начинающие и те, кто так и не понял сути пути. Конечно, я не стану здесь утверждать, что человек высшего нафса не поможет ближнему в трудной ситуации. Но следует различать действия, основанные на сознании необходимости человека, и действия, запрограммированная идеей, за которой, прямо скажем, кроется личная корысть в виде желания понравиться Богу и заслужить себе теплое местечко в раю. Это низшая разновидность служения, хотя некоторые суфийские учителя почему-то считали ее чуть ли не главным делом суфиев. Впрочем, о чем человек знает, о том он и говорит. Следующий вид служения – следование воли Бога, отказ от своей воли в пользу подчинения Творцу и Его ведению. Следование воли далеко не всегда имеет хоть какое-то отношение к окружающим людям. В притче человека, у которого была необъяснимая жизнь», мы видели, что воля может вести человека через испытания, необходимые для его развития, и никакого специального служения людям тогда не происходит. Хотя в итоге Маджут все равно начал помогать людям, совершая всякие чудеса, но это как раз следующий этап служения. Служение Богу в конечном итоге всегда оборачивается служением людям. Только теперь это служение не из желания или идеи, оно становится частью и побочным продуктом общего служения Творцу. Помните притчу «Смерть указана»? В ней, следуя высшему указанию, дервиш спасал целый город из-под власти жестокого тирана. Но действие, совершенное им, имело и другие цели. Например, дать ученику опыт доверия. Служение может иметь разные формы и осуществляться тайно. Но суть его, поддержание определенного равновесия в творении, остается неизменной. На поздних стадиях пути ситуация радикально не меняется, хотя взаимодействие с Богом становится более тонким. Воля приходит не в виде достаточно жестких импульсов энергии, требующих воплощения, а иными способами, через видение, например. Мистики не описывают подробно формы взаимодействия с Творцом на поздних стадиях пути не потому, что до них никто не добрался, а потому что они очень просты. И эта простота может ввести неискушенного человека в иллюзию того, что ему такое тоже доступно. А решив так, он сможет выдавать свои желания и глупые мысли за проявление высшей воли. Есть повседневное служение и есть миссия, возлагаемая на человека Богом, Миссия, по сути, тоже задание, полученное от Творца, но имеющее иной масштаб по сравнению с разовыми усилиями. Для выполнения миссии чаще всего требуются самые разные действия, сплетаемые в один узор и направленные на достижение одной цели. Как правило, такому служению человек посвящает весь остаток своей жизни. Служение-цель чудеса, побочные эффекты служения. Когда слуге доверяют, ему позволяется принимать решения и осуществлять действия, не согласовывая каждый свой шаг с господином. Когда слуге доверяют, ему дают деньги и определенную власть для решения проблем, возникающих в процессе его работы. Так сплошь и рядом происходит и в обычной жизни, только роль слуг теперь выполняют наемные сотрудники. Мистики высокого уровня тоже получают определенную власть, которую теоретически могут использовать, как им вздумаются, но они уже не имеют своих желаний, а потому, если и применяют силы, то действуют или из нужд людей, или из нужд творения. Вследствие этих действий порой происходит что-то, расцениваемое людьми как чудо, Но может ли слуга забыть, что источником власти является не он сам, а господин, давший ему задание? Искатели, обретающие временные сверхсилы, ощущают их как свои собственные, зная это по своему опыту. Мистик, действующий из внешней необходимости, не способен придать им особую важность, поскольку уже не имеет эго, которому нужно самоутверждаться или компенсироваться. Внутренней необходимости к действию, не считая обслуживания нужд своих тел, у мистика нет, как нет и привязанности к его результату. Поэтому ни один мистик никогда не сможет назвать себя чудотворцем, ведь он себя таковым не ощущает. Он лист, парящий на ветру, он свет из пустыни, он присутствие и свидетель, но никак не делатель. Говорят, что с кем поведешься, от того и наберешься. Работает ли эта поговорка в отношении тех, кто длительно взаимодействует с Богом? Возможно, что это так. В любом случае, тот, кто ближе к Богу, способствует его проявлению в мире. А проявление Господа очень часто сопряжено с чудесными, с нашей точки зрения, событиями и состояниями. Люди воспринимают чудеса по-разному. Кого-то они восхищают, а кто-то защищается от неприемлемой для себя реальности посредством ее отрицания. В старину чудеса использовались для обращения людей в новую веру. Теперь же мы окружены таким количеством технологических чудес, что всерьез удивить нас не так уж просто. Да и спрос на мистиков в современном обществе не сказать, чтоб слишком уж большой. Поэтому каждый не отказался бы от какого-нибудь чуда для себя лично. Но в целом отношение в обществе к чудесам скорее скептическое. Ну, кроме тех чудес, которые признаны легитимными, доминирующие в обществе верой, и которые случаются раз в год. Каждая согласно своему расписанию. А что касается вопроса о сокрытии чудодейственных способностей, ответ, в общем-то, дан в самой притче – Мауляна не скрывает их, он просто не придает им значения. Для него чудеса достаточно обычная часть его повседневного служения, да и всей его жизни. Кто-то хочет чудес, кто-то ищет их, а кто-то среди них живет, так бывает. Взаимодействие с Богом само по себе чудо, мистический путь полон чудес, если по нему двигаешься. Да и бытие мистика без желаний, похоти и прочих обычных человеческих проявлений тоже, как ни крути, похоже на вранье или на чудо. Тут уж каждый решает для себя. Ведь и чудо делается чудом не содержанием события, а нашим отношением к нему. И для одного чуда это хождение по воде, а для другого, что он продолжает просыпаться по утрам и пока все еще жив. Дети видят много чудес, взрослые – мало. Свежесть восприятия мира здесь тоже играет свою роль. То, что поначалу выглядело чудом, со временем превращается в обыденность, ведь человек привыкает ко всему, и если Иисус вернется к нам и начнет каждое утро гулять по водной глади, то нам всем вскоре это приестся, и мы захотим чего-нибудь более чудесного». Вот поэтому, видимо, суфийские и прочие мистики ничего такого не делают и не трубят о своих возможностях на каждом углу, ведь то, что хорошо для цирковой арены, не слишком полезно для истинного служения. Остается один вопрос. Если чудесные способности возникают как следствие индивидуальной духовной эволюции человека и теоретически станут доступными любому, кто сумеет пройти через все ее этапы, то нужно ли считать их такими уж чудесными? Между нами говоря, научиться снимать руками чужую боль может каждый, и большинство может овладеть навыком лечить простые болезни наложением рук. Во всяком случае, существенно облегчать выздоровление от них уж точно может научиться большинство людей. Для развития целительского навыка потребуются усилия и время, но это доступно. То, что людям не интересно заниматься развитием своего потенциала, другая тема. Точно так же они не слишком заинтересованы в том, чтобы менять свои базовые состояния, идя против привычного для себя порядка вещей. Но это не значит, что путь и его чудеса закрыты для них навечно. Возможно, что люди, познавшие истину себя и истину Бога, обладают сверхъестественными, с точки зрения обывателей, способностями. Но для познавших они становятся столь же обыденными, как способность людей запоминать все необходимое. А стоит ли вообще обсуждать обычные вещи, пусть даже кому-то они кажутся необычными? Не скажешь же людям, что они живут так, как живут, и имеют то, что имеют, благодаря собственному выбору. А главным чудом в нашем мире все равно остается существование Бога, и все остальные чудеса, по сути, тени и следствия этого главного великого чуда послесловие Ну что же, вот и закончилось наше путешествие в мир смыслов суфийских притч. Истории, представленные в этой книге, микроскопически малая часть суфийского обучающего наследия. Хотелось бы сказать, что по ней, как по капле, взятой из океана, можно познать весь океан, но это не так. Суфийское учение имеет в себе много сторон и уровней, теоретическое ознакомление с которыми не приносит большой пользы исследователю. Только собственный опыт прохождения пути и познания истины приводит к пониманию тонкостей и тайн суфизма. Тем не менее, даже такое косвенное соприкосновение с учением суфиев может стать полезным для тех, кто находится в поиске способов изменения своей ситуации, тех, кто ищет иной способ прожить свою жизнь. Притчи все-таки читаются и усваиваются легче, чем прямо обучающие рабочие суфийские тексты. Умеющий шагать не оставляет следов а умеющий видеть и раскрывать смыслы сказанного может толковать все, что угодно. Возможно, что мы еще вернемся к суфийским притчам и зайдем на новые территории их смыслов и посланий. А вернувшись, посмотрим, что кроется за сказочными или абсурдными элементами и поворотами сюжета суфийских историй. Теперь же моя работа Окончено. Сказано то, что должно быть сказано, и что нужно было сказать. Какой бы специфической ни была для нас чужая культура, то, что относится в ней к истине и сути человеческого бытия, мы, в общем, легко понимаем. Суфизм дал свои ответы на многие вечные вопросы человечества, и даже поэтому, без учета практической его части, он продолжает оставаться актуальным для тех, кто хочет в них разобраться. А уж для всех искателей истины суфийский взгляд на нее может стать опорой и путеводителем в получении собственного ее переживания. Познавать многообразные аспекты истины можно всю свою жизнь, поднимаясь в своем понимании все выше, и это, наверное, все-таки лучше, чем быть человеком с блестящими перспективами, которому достаточно знания того, что необходимо знать мелкому служащему в палате мер и весов».